— насмешливо хмыкнул Гарри. — Не сомневаюсь, землю роете. Звякни, никогда получите результат. — Послушай, Босх, все не так, как ты думаешь. Нам не наплевать на это дело. — Ответь мне на вопрос. Слушаю. Случалось ли в твою бытность кротом, чтобы Тони Алиса, приезжая за деньгами, привозил с собой жену? Линдл помолчал, затем покачал головой. — Нет, Тони говорил, что она ненавидит лас вегас «Наверное, много плохих воспоминаний». О Лас-Вегасе Босх постарался скрыть волнение. «Для человека, который знает ответы на все вопросы, ты не слишком сообразителен», — улыбнулся Рой. То не познакомился с ней в клубе лет двадцать назад, задолго до того, как там появился я. Она работала танцовщицей, а он собирался сделать из нее кинозвезду. Эту лапшу он до последнего времени вешал на уши девчонкам. Только после нее поумнел и понял, что не обязательно на каждой жениться. «Она знакома с Джоем Марксом?» «Я ответил на твой вопрос, Босх. Знакома? Не знаю. Как ее звали в то время? Этого я тоже не знаю. Ну, пока, Босх, до встречи!» Рой повернулся и пошел прочь. Гарри швырнул окурок прямо на мостовую. Через несколько секунд он, как положено, позвонил в дверь лаборатории, и обнаружил, что Донован по-прежнему за столом. Криминалист взял тоненькую папку и подал ее Гарри. Здесь все копии. Переснял с позитива негатив, сделал новый негатив, и на случай, если возникнет необходимость сравнить, отпечатал на черно-белой бумаге, увеличив до натуральных размеров. Оба отпечатка — часть подошвы с одной ноги. Однако, если их сложить, получится почти целый ботинок. Донован открыл папку и показал на снимок. Это было закругление на обойке каблука. Но выпуклая линия на подошве прерывалась. Если ты поймаешь стрелка, у него по-прежнему та же обувь, ему конец. Видишь линию, в ней разрыв. Но это не дизайн производителя. Твой тип наступил на стекло и порезал подошву. Или это брак. В любом случае, если ты его поймаешь, мы сумеем провести идентификацию обуви и отправить его куда следует. Босха задумчиво смотрел в раскрытую папку. Ты не получил никакого, даже предварительного ответа? Нет, у меня там есть знакомый. Постоянно обращаюсь к нему, когда нам что-нибудь нужно. Встречался пару раз на заседаниях криминалистов. Он позвонил и сообщил, что посылка пришла, и он займется ею как только сможет. Похоже, это легкие модные сапоги. По виду напоминают рабочую обувь, но очень удобно и сидят на ноге, как Найк. Окей, Арт, спасибо. Босх подъехал к окружному медицинскому центру Университета Южной Калифорнии и поставил машину у железнодорожной станции. Владения коронера находились в конце корпуса. Босх показал охраннику значок и вошел с задней двери. Сначала он заглянул к доктору Салазару, однако комната оказалась пустой. Тогда он спустился на этаж где проводились вскрытия, и отворил дверь в патологоанатомичку, где стоял подогнанный под Салазара низкий стол. Патологоанатом оказался там, трудился над очередным трупом. Босс вошел, и тот оторвался от раскрытой грудной клетки черного юноши. «Гарри, как ты здесь очутился?» «Хочу задать тебе вопрос по делу Алисы. Очень сейчас занят» а тебе не полагается находиться тут без маски и халата. Знаю, ты не попросишь помощника, чтобы мне сделали копию протокола? Нет проблем. Я слышала, что расследованием заинтересовалась ФБР. Это правда? Вроде бы. Забавно. Их агенты даже не удосужились со мной побеседовать. Явились, забрали протокол и удалились. Но в протоколе только заключение. И никаких рассуждений, на которые мы, врачи, такие мастера». А что бы ты им сказал, если бы они стали с тобой разговаривать?» Выдвинул свою версию. «Какую?» Салазар отвернулся от тела, но руки в резиновых перчатках держал над раскрытой грудной клеткой. «Надо искать женщину», — произнес он. «Почему ты так считаешь?» «Субстанция в глазах и под глазами». «Что?» Состав подвергли лабораторному исследованию. Выяснилось, что это «алеокапсикум», «Знаешь, Гарри, как это называется иначе? Перечный спрей. Черт, испортил все удовольствие. Извини, значит, кто-то побрызгал Алиса из перечного баллончика».